Глава 46. «Вы смотрели фильм Александр Невский?» Неожиданно спросил Сталин. Генерал Хозин вздрогнул. Он, разумеется, наслышан был о кинокартине и в связи с этим вдруг припомнил, как бытность начальником Академии имени Фрунзе присутствовал на заседании кафедры военной истории. Оно затеялось для обсуждения статьи академика Тихомирова в журнале «Марксист-историк» за 1938 год. Впрочем, эта статья напоминала скорее рецензию разгромного свойства, называлась «Издевка над историей» о сценарии «Русь». В ней известный историк подверг резкой, если не сказать уничтожающей, критике режиссера Эйзенштейна и писателя Павленко, авторов сценария фильма об Александре Невском. Тихомиров справедливо обвинил режиссера и писателя в историческом невежестве, литературной пошлости, грубом искажении действительности XIII века, но фильм в том же 1938 году все-таки был отснят и вышел на экраны. Ихозин знал о его успехе, ярой антинемецкой направленности, о том удивлении в военной среде, когда в марте 1941 года в обстановке тщательно оберегаемой официальной лояльности ко всему германскому. Александр Невский был вдруг удостоен сталинской премии. Это расценили как предостережение, хотя внешне ничего не изменилось, и высших командиров РККА по-прежнему упрекали в немцы боязни. Михаил Семенович знал многое, что связано было с фильмом, вплоть до анекдотов из актерской жизни, но вот беда, самого-то фильма генерал Хозин не видел. Не успел еще посмотреть товарищ Сталин, Поколебавшись в мгновение, ответил командующий Ленинградским фронтом. Поначалу он хотел было по-солдатски рубануть так точно, но вовремя спохватился, успев подумать о том, что Сталин может вдруг спросить о каких-либо художественных или иных деталях кинокартины, и тогда он непременно попадет в просак. Правда, со слов товарища Хозин знал, что авторы фильма в основном пренебрегали замечаниями академика Тихомирова и протащили на экран все увесистые исторические клюквы, вроде князя Александра, гуляющего с бреднем по берегу озера, или без штанов, в длинной полотняной рубахе, или многочисленных его детей, это в 20-то княжеских лет от роду, спящих в повалку на крестьянских палатях, перенесенных волю режиссеров в терем. Темнить Сталину вряд ли кто решился бы на этой одной шестой части планеты. «Напрасно!» – сказал Сталин, сунул в рот трубку и затянулся дымом. Хозин молчал. «Это произведение большой художественной и нравственной силы, товарищ Хозин», заговорил после некоторой паузы Сталин. «И мне кажется странным, что именно вы, командующий Ленинградским фронтом, который призван очистить от фашистских захватчиков и берега Невы, и Псковские с новгородскими землей, территорию, подопечную 700 лет назад Александру Невскому. Вы, генерал Хозин, не нашли время посмотреть кинокартину о героическом прошлом русского народа. Сталин повернулся к Михаилу Семеновичу, пристально глянул на генерала, вздохнул, сожалеюще и перевел взгляд на портрет святого князя. И вместе с Суворовым и Кутузовым с первых дней войны поселился в этом кабинете и Александр Ярославич. «Обязательно посмотрю, товарищ Сталин!» «Это будет правильно, иначе вас не поймут ваши подчиненные, которые видели картину и, надеюсь, не один раз». Я давно замечал, что кадровые командиры недооценивают роль политической работы в войсках. Это опасный признак. Сначала выступают за ограничение прав военных комиссаров, что означает вывод Красной Армии из-под контроля партии. А затем, одержимые бонапартистскими устремлениями, становятся на преступный путь прямой измены Родине. Вы понимаете? о чем я говорю». «Понимаю, товарищ Сталин», – ответил Хозин, стараясь не выдать предательской дрожи в голосе. Разговор принимал крайне опасный поворот. Михаил Семенович хорошо знал, что Сталин намекает на Тухачевского. Бывший маршал, а ныне враг народа, казненный несколько лет назад довольно последовательно выступал за единоначалье в армии, укрепление роли командира, как цементирующего сверху донизу фактора ВРКК. А теперь генералу Хозину стало весьма неуютно. Что стоит верховному главнокомандующему взять и провести в логических построениях смертельную параллель? «Наша армия по-настоящему народная», – продолжал Сталин. «Она от плоти и крови советских людей. А партия и того более». Значит, военный комиссар в армии, равно отвечающий перед партией и народом за успех военных операций, отнюдь не противопоставлен командиру. Нет, он усиливает ответственность последнего и увеличивает боеспособность подразделений. Согласен с вами, товарищ Сталин, осмелился подать реплику командующий фронтом. Он воспользовался небольшой заминкой в рассуждениях вождя. Сталин насмешливо поморщился. А кинофильм вы посмотрите. Мы поступили правильно, выпустив его на экраны перед войной. Серьезную идеологическую работу против фашизма мы, связанный пактом с Гитлером, развернуть не могли. Тем не менее присудили фильму премию. Мы намеренно пошли на такой шаг в 41 году. Это было недвусмысленным предостережением немцам. И я уверен, очень скоро ваши войска утопят гренадеров фон Кюхлера в Чудском озере и в Эльмени. На Эльмени, скорее всего, войска генерала Мерецкого, осторожно заметил Хозин. Сталин быстро взглянул на командующего, в его желтых глазах промелькнуло любопытство. Он помолчал, надеясь, что Михаил Семёнович расшифрует явный намек, но Хозин испытывал некую неуверенность, Сбитый с толку разговором Сталина о фильме «Александр Невский». Он намеревался ведь высказать Верховному собственные соображения по поводу того, что происходит на Волхове. Но теперь Хозин не решился ничего более добавить к фразе о Мерецкове. «Вы, товарищ Хозин», – медленно заговорил Сталин, выпустив изо рта сизое облако и принялся плавно водить рукою в воздухе, разгоняя табачный дым. Вы тоже могли бы стать народным героем. Советские люди никогда не забыли бы имени человека, который освободил бы из кольца вражеской блокады колыбели революции. Единым и общим ударом разгромить войска группы армии «Север» – вот ваша ближайшая задача. Что может быть благороднее ее, генерал? Но пока я не вижу у ленинградцев обнадеживающих успехов. Ваша 55-я армия, действующая внутри на Ульяновку, Тосно, и 54-я, идущая к ней навстречу со стороны Погостья, до сих пор не сумели соединиться. Что вы на это скажете, товарищ Хозин? Что можно сказать по этому поводу? Его войска в силу сложившихся обстоятельств были разорваны на несколько изолированных друг от друга соединений. 21 и 23 армии еще с августа прошлого года находились в состоянии позиционной войны с финской армией, которая вытеснила русских с Корейского перешейка, остановилась на старой государственной границе осени 1939 года на Аранинбаумском пятачке части 8-й армии. Они со всех сторон отрезаны по суше от других частей Красной армии и сообщались с блокированным Ленинградом лишь по воздуху и морю. Южные предместья города защищали 42-я и 55-я армии. Последняя держала оборону на правом берегу Невы, стыкуясь с левым флангом с Невской оперативной группой. 54-я же армия генерала Федюнинского находилась вообще за внешним кольцом блокады, занимая участок между южным побережьем Ладоги и правым фронтом 4-й армии Волховского фронта. В январе, согласно директиве Ставки, армия Федюнинского перешла в наступление на 20-километровом участке фронта от разъезда Жарок до станции Лодва. Успеха наступления не имело и быстро выдохлось. Причины тому самокритично были изложены в журнале боевых действий армии. Общее наступление армии, начатое в 10.30 13 января, успеха не имело в силу следующих причин. Отсутствие четко продуманного плана операций, нанесение удара по расходящимся линиям и на довольно широком фронте при малочисленном составе дивизий. Отсутствие постоянно действующей войсковой разведки, особенно разведки флангов, Почти полного отсутствия поддержки наступающих войск со стороны штурмовой и бомбардировочной авиации, до предела насыщенной огневыми средствами обороны противника. Генерал Федюнинский быстро перегруппировал войска на участке прорыва, пополнил запасы боеприпасов и спустя трое суток снова двинул их в наступление. И сам командующий, его штабисты верили в решающую силу пехоты, не понимая, что возросшая за счет автоматического оружия мощь огня немцев сводит на нет смелость и отвагу красноармейцев, не дает подняться в атаку. Тут бы вести в дело танки, артиллерию, авиацию, но где их взять? К тому же план операции не был разработан, разведка осветила район недостаточно, в связи с малым временем, отведенным на подготовку операции. Рехогносцировка не производилась, бесстрастно фиксировал журнал боевых действий причины второй неудачной попытки. Приказ подписан в 2045 15 января, спущен в соединение в 22.00, получен только к полуночи. Светлого времени в распоряжении командиров дивизии и полков не было. Да. Утром 16 января началось новое наступление, и вот оно тоже захлебнулось. И тогда в районе Погости наступила тишина, а вторая ударная армия прорвала оборону противника у Мясного Бора, развивая и закрепляя успех. Февраль принес с собой обильные снегопады, они завалили лесные дороги, забили чаще, прикрыли предательским покровом незамерзающие болота. Природа действовала на руку немцам, Они сидели в уютных и теплых блиндажах, в глубоких траншеях, оборудованных еще с прошлого года, и выкуривать их оттуда было нелегко. Армия Федюнинского топталась на месте. Бои не прекращались ни на один день, а продвижения вперед не было. «Недавно побывал у Федюнинского товарищ Сталин», – проговорил Хозин. «Он получил директиву фронта об изменении направления боевых действий. Теперь он пойдет навстречу второй ударной армии». Пойдет навстречу. Наконец-то спохватились вояки, проговорил Сталин. Два месяца боев и не с места. Сначала атакует Клыков, а Федюнинский ворон ловит. Потом идет в наступление 54-е, а вторая ударная уже выдохлась. Болтаетесь вы там, как дерьмо в проруби. Сидел на 54-й маршал Кулик. Без толку. Пришлось его разжаловать в генерал-майоры. Потом были в этой армии вы, генерал Хозин. Вас сменил этот Халхинголец Федюнинский. Тоже герой. Едва не сдал немцам Волхов. Растерялся, запаниковал. Не сумея он осенью исправить положение, я б его в лейтенанты разжаловал. Может быть, прав был генерал Мерецков, когда просил подчинить ему эту армию? Что вы скажете, товарищ Хозин? Совершенно верно, товарищ Сталин. Войска обоих фронтов решают одну задачу – освободить Ленинград. И для организации общего удара необходимо сосредоточить руководство войсками в одних руках. В чьих руках товарищ Хозин? прищурился Сталин. Михаил Семенович не отвечал, позволив себе слегка повести плечами и легонько едва слышно вздохнуть. «Хорошо», — сказал Сталин и сделал рукой отстраняющий жест, закрывая тему. «Вы мне вот что скажите». Почему Федюнинский просил освободить его от командования фронтом, решил поменяться с вами Спустился на пост рангом ниже. Он объяснил это тем, что я старше его по званию. И ему, дескать, неловко командовать вами? Чепуха, генерал. Военные видят особую изюминку, когда судьба отдает им в подчинение людей более высокого ранга. Нет. Федюнинский просто-напросто испугался немецкого наступления. Фашисты рванулись к Тихвину, угрожая соединиться с финами. Положение Ленинграда резко ухудшилось, и Федюнинский сообразил, что ему не сдобровать, если не удержит город, тогда он и позвонил в Ставку. Василевский доложил мне о его предложении. Я понял, о чем беспокоится герой Халхингула и поддержал его просьбу. Сталин хотел добавить, что тогда, после доклада Василевского, он подумал о головокружительной карьере Федюнинского. В 1939 году он был еще помощником командира полка, а в 1941 уже стал командовать фронтом. Через два года. Карьера в истории небывалая. Пожалуй, и у Наполеона не было такого взлета, а Федюницкий, конечно же, не Бонапарт. Но Сталин, успевший мгновенно проанализировать эту мысль, не стал делиться ею с собеседником. Ему вспомнилось сейчас. Почти такая же карьера была у генерала армии Павлова, командир танковой бригады в Испании и сразу командарм во время Финской войны. Потом, в 1940 году, начальник автобронетанкового управления РККА, накануне войны командующий войсками западного особого военного округа, по которому так лихо прокатились фашисты, уничтожив в первый день войны почти всю его авиацию прямо на аэродромах. Тогда же, в 1941-м конфронта Павлова, еще и несколько генералов Мехлис расстрелял за потерю управления войсками. Но расстрелами только напугаешь генералов. Воевать с помощью казней никого не научишь. Теперь Сталин это понимал. Ведь все они, неожиданно для себя взлетевшие наверх люди, не были виноваты в отсутствии стратегического мышления. Когда им было приобрести его? Они заполнили образовавшийся в Красной Армии вакуум. Он возник внезапно. В 1937-38 годах когда проводившаяся в связи с делом Тухачевского, Егорова, Якира и других кровавая чистка в армии и на флоте привела к устранению более 15 тысяч старших командиров, но особенно велик был процент санитарной вырубки в среде высшего командного состава. Интересно, что Хозин думал сейчас об этом. Он вспомнил, как муссировались в стенах Академии имени Фрунзе крылатые слова генерала Павлова, тогдашнего начальника автобронетанкового управления. Дмитрий Григорьевич, опираясь на личный опыт войны в Испании, где применение танков носило локальный характер, терпеть не мог разговоров о мощности механизированных соединений вермахта, которыми немцы довольно умело маневрировали в Польше и на Западе. «Что нам эти хваленные фашисты? Да у них картонные танки из фанеры». Говорил Павлов. «Дайте мне сотню-другую наших тяжелых машин, и я через неделю буду в Берлине!» Выступал Павлов и за ликвидацию танковых корпусов. Ими, дескать, трудно управлять. Впрочем, и неудивительно. Каждый военный знал, что стратегия фланговых ударов танковыми клиньями была предложена бывшим маршалом, а ныне врагом народа Тухачевским. Следовательно, каждый, кто за эту идею цепляется и так далее. Перед самой войной опыт гитлеровских полчищ на Западе принялись постепенно учитывать и у нас, стали формировать механизированные корпуса, но война началась раньше, нежели успели обеспечить их необходимой техникой. Теперь каждый из этих двоих, Сталин и Хозин, думали по-разному об одном и том же. Пауза затягивалась, возник в дверях поскребышев и застыл, выжидающий глядя на Сталина на его немой вопрос, ответил. «На проводе, товарищ Ворошилов?» «Давайте», – коротко бросил Сталин и, не обращая на Хозина внимания, прошел к телефону. «Сталин слушает», – сказал он. «Хорошо. Можешь возвращаться. Доложишь обо всем на месте в Москве». Он помолчал, давая, видимо, выговориться представителю ставки, звонившего из «Малой Вишеры», Потом заговорил вдруг таким тоном, что Михаил Семенович удивленно уставился на него. «Послушай, Клементий», – сказал Сталин, – «мы здесь совсем недовольны твоим поведением на фронте. Нам докладывают, как ты не бережешь себя. Попадаешь под бомбежки, обстрелы. Немцы, понимаешь, облавы на тебя устраивают. Как ничего особенного? Почему не сообщил, что тебя ранили в районе?» Подожди, как эта деревня называется? Да, поселок Вдитска, Царапина, говоришь? И от царапины люди умирают, Клементий. Береги себя, прошу. Сталин положил трубку на рычаг и повернул к Хозину лицо, на котором застыла совсем незнакомая генералу добрая улыбка. Лучики морщинок у глаз собрались вместе, придавая Сталину вполне домашний облик. Михаил Семенович едва не открыл от изумления рот. Сталин шел к Хозину с протянутой для прощального пожатия рукой. Улыбка с его лица исчезла, и командующему Ленинградским фронтом казалось теперь, что тот иной Сталин только привиделся ему. — Вы свободны, генерал Хозин, — сказал Сталин вяло, будто нехотя пожимая Михаилу Семеновичу руку. — Возвращайтесь домой и кланяйтесь от меня, Жданову.